Остается последняя, вечерне-ночная поездка с ним в Шарлоттенбург. И эта последняя осталась во мне совершенным сновидением. Просто как схватила дух, так до самого подъезда и не отпустила, как я до самого подъезда не отпустила его руки, которую на этот раз сама взяла. Помню только расступающиеся статуи, рассекаемые перекрестки, круто огибаемые площади, серезну, Разовизну, голубизну. Слов не помню, кроме отрывистого. Дальше, дальше, звучащего совсем не за пределы Берлина, а за пределы Земли. Думаю, что в этой поездке я впервые увидела Белого в его основной стихии, полете, в родной и страшной его стихии, пустых пространств. Потому и руку взяла, чтобы еще удержать на Земле. Рядом со мной... Сидел пленный дух. Как это было? Этого вовсе не было. Прощания вовсе не было. Было исчезновение. Думаю, его просто увезли друзья. Так же просто на неуютное немецкое море, как раньше в то самое Зоссен. И он так же просто дал себя увести. Белый всякого встречного принимал за судьбу и всякое случайное жилище за сужденное. Одно знаю, что я его не провожала, а не проводить я его не могла только потому, что не знала, что он едет. Думаю, он и сам до последней секунды не знал. А дальше уже начинается «Танцующий белый». Каким я его не видела ни разу и, наверное, не увидела бы. Миф «Танцующего белого», о котором так глубоко сказал Ходосевич, вообще о нем сказавший «лучше нельзя». И к чему толкованию... Танцующего Белого я прибавлю только одно. Фокстрот Белого — чистейшее хлыстовство. Даже не свистопляска, а, мое слово, христопляска. То есть, опять-таки, серебряный голубь, до которого он к сорока годам физически дотанцевался. Со своего моря он мне не писал.